Среда наступает слишком быстро и слишком медленно. Последние дни я ждала возвращения Джереми со смесью нетерпения и страха, и этот непрекращающийся балет противоречий утомил меня. Утром пью кофе с Виктуарой Реда, которые постоянно спорят, а потом взывают ко мне, чтобы я рассудила, кто прав. Я никому не говорила, что на совещании Крис собирается объявить об окончании приключения «Эвердрим». Мне больно, но я уважаю желание Криса рассказать об этом лично. Я продолжаю работать, как ни в чем не бывало, словно это кому-то нужно. Вернувшись на рабочее место, слышу радостный голос. «Фа, Калиса!» Вздрогнув, оказываюсь лицом к лицу с Джереми и Зои, которая держит под мышкой большую книгу. «Привет!» — бормочет Джереми. Судя по всему, ему так же неловко, как и мне. «Привет!» — тихо отвечаю я. Джереми проходит мимо, а я остаюсь стоять, как вкопанная, потрясенная до глубины души одним его видом. «Послушай, Алиса!» — начинает Зоя. «Я?» «Оставь Алису в покое», — перебивает ее Джереми. «Ей нужно работать». С этими словами он берет девочку за руку и уводит в свой кабинет. Сделав глубокий вдох, следую за ними. «Мне столько нужно сказать, что я не знаю, с чего начать. Возможно, с извинений». «Можно с тобой поговорить?» Джерми указывает на место напротив своего. Он выглядит отдохнувшим, да и Зоя буквально лучится от счастья. Судя по всему, выходные прошли хорошо. «Мама вернулась жить домой, Алиса!» — восклицает Зои, прыгая по кабинету. «Она больше не поедет в Японию! Она вернется к нам! Мы все выходные провели втроем! Это было так здорово!» Теряю дар речи. Но через несколько мгновений, ценой огромных усилий, заставляю себя улыбнуться. Прекрасная новость! «Я очень рада за тебя, Зои!» — говорю я. Джереми достает из кармана евро и протягивает дочке. «Купи себе апельсиновый сок и обними дядю Криса». «Потому что он сегодня грустный, знаю!» — повторяет Зои, как хорошо заученный урок. Но «Ничего страшного. Сначала тебе грустно, а потом нет. Раньше мы были грустными, но теперь все хорошо. Такова жизнь». «Вот именно», — мягко заключил Джереми. «Я не уверена, что согласна с такой логической цепочкой, но молчу. Да и в любом случае мне слишком больно, чтобы говорить. Зоя уходит, по-прежнему держа под мышкой книгу, и мы с Джереми остаемся наедине». Я знаю, что за стеклянной стеной кабинета Реда и Виктуар внимательно ловят каждое наше слово, даже не пытаясь сделать вид, что работают. Эти двое излишне рьяно наблюдают за жизнью в нашем спейсе и, ко всему прочему, отличаются излишней проницательностью, но я не могу их винить. «Я думал, ты никогда больше не захочешь меня видеть», — говорит Джереми. Машинально задираю рукав и касаюсь запястья, чувствуя себя не в своей тарелке. Джереми смотрит на меня своими ясными глазами цвета горного озера. Я ничего не могу прочесть в них. Это открытие поражает меня в самое сердце. Раньше Джереми позволял мне прочитать по его взгляду, о чем он думает. Я с болью вспоминаю те несколько недель, когда могла обходиться без таблеток и когда впервые за долгое время была в шаге от чего-то похожего на счастье. Я не знала. «Сандра, вы были друзьями». «Ты не сказал», — вырывается у меня. «Это не имеет никакого отношения к нашему разговору, но теперь, когда я знаю потери Джерами, мне почему-то хочется его утешить. Хочется объяснить. Я понимаю, каково это. Мне знакомы такие раны, которые заживают только внешне, но под иллюзией исцеления скрываются пропасть тьмы и одиночества. Думаю, мы многое друг другу не сказали». Немного помолчав, отвечает Джерами с сожалением в голосе киваю. Мне хочется рассказать ему о тысяче, миллиарде вещей. Я бы могла говорить месяцами. Мне хочется, чтобы он спросил меня о том, что произошло. Хочется положить голову ему на плечо. Хочется, чтобы он утешил меня, как делал уже множество раз. Но он не делает ни шага в мою сторону и всем своим видом показывает, что хочет установить между нами дистанцию. Сжатые челюсти — нейтральное брожение лица, куртка, которую он даже не потрудился снять. В любом случае, уже слишком поздно. Я так долго молилась потолку нашей спальни в Квинстауне о возвращении отца, что не осмелюсь погасить лучезарную улыбку Зои, которая радуется возвращению матери. Мне хочется плакать, но я пытаюсь улыбаться и не могу отделаться от мысли, что у Джерми такие же голубые глаза, как у Лема Галахера. Уж не Алиса ли послала мне его? Мне нужно извиниться. Я не хотела, чтобы все так обернулось. Время, которое мы провели вместе, многое для меня значит. Правда, много. Хорошо. Это словно возвращает меня к одному из наших первых разговоров, когда я извинилась за свое поведение после собеседования, а Джерми точно таким же флегматичным тоном ответил мне простым «хорошо». «Хорошо, в смысле, никаких обид проехали?» Джереми улыбается, хотя глаза его полны печали. «Хорошо, в смысле, я никогда не обижаюсь на людей за то, что они говорят, что думают, даже если они неправы. Киваю». «Спасибо», — шепчу я. «Что касается твоей тайны, то я сохраню ее. Я выхожу и осторожно закрываю за собой стеклянную дверь, с таким чувством, будто оставляю за ней свое сердце. По дороге к моему столу мне встречается Зои. Баночка апельсинового сока стоит у нее на книге, как на подносе. Девочка осторожно идет по open space, разговаривая сама с собой и косясь на челку, которая падает ей на нос. Тебе помочь Зои? Нет, но у меня кое-что для тебя есть, восклицает Зои, подпрыгивая от энтузиазма. В последнюю секунду успеваю поймать баночку, которая чуть не упала. Зои открывает книгу и у меня замирает сердце между страницами романа закладкой лежит мой браслет ты забыла его у папы объясняет зои протягивая его мне одно прикосновение к браслету вызывает у меня бурю эмоций теперь с тобой всегда будет частичка меня сказала мне алиса спасибо зои этот браслет очень много для меня значит рассматриваю тонкую позолоченную цепочку застежка сломана но ее легко отремонтировать. Бережно убираю браслет в бумажник. «Подожди», — говорю, повернувшись к девочке, «я сделаю тебе новую закладку». С этими словами я беру лист бумаги и ножницами вырезаю из него закладку, потом кладу ее между страницами книги и натыкаюсь на небольшую фразу. Или точнее на два имени, которые бросаются мне в глаза. «Все хорошо, Алиса?» — спрашивает Зои. «Ты вся белая. Это из-за Гарри Поттера?» Тебе тоже нравятся Фред и Джордж? Придя домой, я первым же делом бросаюсь к тумбочке у кровати, выдвигаю ящик и достаю оттуда блокнот, в котором Алиса вела свой дневник. Слова на обложке насмехаются надо мной. «Нет случая, есть только встречи». Поль Элюар, французский поэт. Почему моя сестра выбрала блокнот с этой цитатой? Она часто повторяла, что совпадение — это просто событие с низкой статистической вероятностью перелистываю страницы в поисках нужной и, задумавшись, рассеянно поглаживаю Дэвида, который устроился у меня на коленях. «Ты веришь в совпадение?» Дэвид мяукает, Дэвид зевает. Ему все равно. Я не открывала дневника Алисы уже несколько лет, хотя частенько достаю его по вечерам и глажу выцветшую обложку. Наконец нахожу страницу, которую искала. «Фред и Джордж». Прямо как в «Гарри Поттере». Алиса назвала двух оставшихся эмбрионов. Она была абсолютно уверена, что когда-нибудь встретит их воплоти. Вот только Алиса так и не сделала ЭКО, поскольку не вернулась в Лондон. Я вспоминаю письмо из клиники, которое пришло мне вскоре после переезда в Париж. Браслет, ставший закладкой в «Гарри Поттере», это цитата. «Одни люди хотят видеть знаки там, где другие видят только совпадения». «Жизнь достаточно удивительна, чтобы происходящее в ней события можно было интерпретировать по-разному. Но стечение обстоятельств невероятно, слишком невероятно, чтобы быть простыми совпадениями. И все они указывают в одном направлении. Фред и Джордж. У меня появляется идея. Опасная, противозаконная и совершенно безумная идея». Идея, которая может навлечь на меня настоящий гнев Вселенной на много лет вперед. Почему-то мне кажется, что Алиса уже некоторое время пытается навести меня на эту идею. Единственное, чего хотела моя сестра, единственное, чего она желала для них с Оливером, это чтобы Фред и Джордж появились на свет. И, наконец, я понимаю, что, возможно, смогу искупить смерть своей сестры. Отправитель Эрика Спенсер. Получатель... Алиса Смит. Дата – 22 апреля 2019 года. Тема без темы. «Алиса, это письмо – ваш последний шанс. Если я не получу от вас ответа денежный перевод, о котором просила, то раскрою прессе вашу настоящую личность. Учитывая сроки перевода и бюрократические проволочки со стороны вашего банка, я даю вам три недели, ни дня больше». С уважением, Эрика Спенсер. «Я не спала всю ночь». Меня не отпускает мысль о том, что, возможно, я смогу искупить свои грехи, но непомерная тяжесть обязательств сдерживает. Разве кто-то решится на такой безумный поступок? Перечитываю письмо Эрике. Впервые ее угрозы больше не пугают меня. Эрика Спенсер шантажировала меня несколько лет. Странно, учитывая, что она моя бывшая фанатка, да? Когда-то она была блогершей, потом стала журналисткой и после моей смерти захотела написать обо мне статью. Поэтому она связалась со мной, думая, что разговаривать с моей сестрой. Я изо всех сил старалась избегать Эрику, но она преследовала меня, пока я не совершила ошибку, назначив ей встречу. Это было до того, как я свела татуировки, перестала краситься и начала завязывать волосы, чтобы меня точно никто не узнал». Эрика была одержима мной несколько месяцев, она обожала мои песни, переняла мой стиль в одежде, она знала мою жизнь лучше, чем я, брала интервью моих бывших учителей и одноклассников, она посвятила мне блог, в котором утверждала, что знает меня лично. Сумасшедшая! Когда мы наконец встретились, Эрика быстро поняла, что я не Алиса. Я к этому времени нашла работу после года затворничества, который провела, изучая основы финансов. Резюме Алисы произвело впечатление не на одного охотника за головами и зарабатывала неплохие деньги. Я начала привязываться к Анжеле. Я хотела, чтобы Эрика держалась подальше от этого подобия жизни, которое я выстроила. Поэтому по глупости предложила выписать ей чек в обмен на молчание. Она возвращалась. Один раз, два, десять. И требовала больше денег. Однажды Эрика преследовала меня до моего офиса на Уолл-стрит. В результате у меня началась паническая атака на глазах у клиента, прямо посреди презентации. Этот случай стоил мне работы. Я опустошила счета, отдала Эрике все свои сбережения и сбежала во Францию, надеясь, что она не станет искать меня. Следовало догадаться, что она не захочет упускать курицу, несущую золотые яйца. Я могла бы ей заплатить. На мой банковский счет каждый год приходят выплаты за альбом, но я всегда отказывалась даже прикасаться к этим деньгам. Гарри, мой бывший менеджер, а потом и нотариус, несколько раз пытались связаться с Алисой, чтобы объяснить, что теперь это состояние принадлежит ей. Я никогда не перезванивала. У меня есть три недели, чтобы уладить все формальности и получить доступ к деньгам». По прошествии этого времени Эрика сообщит обо мне прессе, и я снова стану Скарлетт. Закрыв глаза, поглаживаю вернувшийся на запястье браслет, делаю глубокий вдох и принимаю самое важное, единственно возможное решение в своей жизни. Будь Алиса здесь, она хотела бы от меня именно этого. Необходимо действовать прямо сейчас, пока Эрика меня не разоблачила и мир не узнал, что Скарлетт Смит Ривер воскресла из мертвых. Впервые за многие годы у меня появился по-настоящему fucking good plan. И для его осуществления мне нужно еще некоторое время побыть Алисой. Резко просыпаюсь и, вздрогнув, вспоминаю, что нахожусь в поезде. Сквозь дождь, ручьями бегущей по стеклу, смутно виднеется размытый пейзаж. Влажная смесь бетонно-серого и кирпично-красного. Мы уже в пригороде Лондона и вскоре прибудем в Сент-Панкрас. Я все еще могу отступить. Чувствую себя припертой к стенке, и мой план уже не кажется мне «факин гуд». Но я ничего не делаю наполовину, и я в долгу перед своей старшей сестрой. Выйдя со станции, сажусь в черное такси и в тысячный раз достаю из сумочки измятое письмо из клиники, которое получила несколько месяцев назад. «Мы приехали», — через некоторое время говорит мне водитель по-английски. Вздрогнув, протягиваю ему банковскую карточку. Дождь прекратился. Частная клиника королевы Виктории находится между церковью из красного кирпича и викторианским домом. Она совершенно не вписывается в такое окружение. Большие окна от пола до потолка, суперсовременная архитектура. Клиника выглядит так, будто оказалась здесь по ошибке. Я делаю глубокий вдох и направляюсь к главному входу. Двери передо мной открываются, и я оказываюсь в безупречно белом холле, где стоят удобные стулья для посетителей, столик с журналами и зеленый цветок в горшке. Одетые в халаты врачи что-то обсуждают перед кофе-автоматом. Подхожу к стойке регистрации. Мне улыбается светловолосая девушка с безупречным пучком. Говорю ей, что у меня назначена встреча с профессором Стоуном, и протягиваю свой паспорт. Девушка просматривает его, а потом вбивает мое имя в компьютер. Алиса Смит-Ривер. Запись на 14.15. Отделение экстракорпорального оплодотворения на втором этаже. Хорошего дня. Девушка возвращает мне паспорт, и я, поблагодарив, направляюсь к лифту. Не знаю, существует ли совпадение, или все события нашей жизни уже расписаны кем-то свыше. Не знаю, сами ли мы управляем своей судьбой, или вселенная хрупким устройством наших жизней управляет случай. Я знаю только, что у меня встреча с Фредом и с Джорджем. И на этот раз я не опоздаю. Отправитель Скарлетт Смит Ривер. Получатель Эрика Спенсер. Дата 15 мая 2019 года. Тема без темы. Дорогая Эрика, вы заметили? У меня новый адрес электронной почты. С этого адреса я и отвечу на ваше последнее сообщение. Да, я вернул свои деньги. Оказывается, быть умершей рок-звездой — очень прибыльное дело. Денег было так много, что, возможно, их хватило бы вам на совесть. Понимаю, вы ждете от меня перевода. И нет, я не собираюсь ничего вам переводить. Делайте, что хотите. Мне плевать. Но когда вы напишете мне в следующий раз, я подам заявление за вымогательство. С наилучшими пожеланиями, Скарлетт. П.С. Ах да, самое главное забыла. Идите к чёрту. Фактически я беременна 5 месяцев, по ощущениям 5 с лишним лет. Я вешу полтонны и большую часть дня провожу с рукой на животе, чтобы чувствовать, как двигаются близнецы, когда я пою им песни «Битлз». Процедура ЭКО не была приятной, но все получилось на удивление легко. В клинике у меня проверяли паспорт практически на каждом шагу, но никому и в голову не пришло, что он может оказаться не моим. Долорес, гинеколог Алисы, вышла на пенсию, поэтому никто не мог меня разоблачить. Алиса оказалась права почти по всем пунктам. В отличие от их младшей сестренки, которая несколько лет назад стала звездочкой на небесах, Фред и Джордж появятся на свет. С одной маленькой поправочкой. Фред и Джордж — это не два мальчика, а девочка и мальчик. Но это не имеет значения, поскольку во Франции у имени Фред есть женская форма. Поэтому они будут Фредерикой и Джорджем. Это звучит так же красиво. Все, кто знает о том, что я сделала, за исключением Виктуар, которая назвала меня очень прагматичной и нацеленной на результат, то есть Анджела, Сарани и Реда думают, что я безумнее безумного шляпника, но все равно обещали поехать со мной в роддом и помочь после родов. Теперь я знаю, кого укажу в качестве своих экстренных контактов. Эрика Спенсер выполнила свою угрозу. Таблоиды быстро подхватили новость о моем воскрешении, и следующий месяц я была особенно осторожна, постриглась и переехала в другую квартиру. Новость вызвала небольшой резонанс, а потом осела, как веганское суфле Анджела. Никто не знал, правда это или фейк. С тех пор я больше ничего не слышала об Эрике. Гарри прислал мне электронное письмо на адрес Алисы. Письмо было осторожным и сдержанным, Мол, он не знает, правдивы ли слухи, но если я и правда жива, то он надеется, что я счастлива. И если я когда-нибудь захочу вернуться к музыке, то мне стоит без колебаний связаться с ним. Он все еще надеется на второй альбом. Я не ответила. Сейчас я сижу на теннисной террасе кафе, которая находится на берегу канала Сен-Мартен, и жду, когда ко мне присоединится Саранье. Оранжевые листья отражаются в зеленой воде. Баржа лениво плывет под лучами холодного сентябрьского солнца. Я стараюсь смотреть на Париж глазами маленькой американской девочки, которая когда-то была, и не привыкать к его красоте, чтобы сохранить свою восторженность. Пока у меня неплохо получается». Прибегает запыхавшаяся саранья. Она опоздала всего на 12 минут, что само по себе чудо. С тех пор, как я забеременела, саранья обращается со мной так, как будто мне не больше шести, и я нуждаюсь в постоянном присмотре. «Ты одна?» – спрашивает она, оглядываясь по сторонам. «Да, а что? Мы кого-то ждем?» Подошедший официант спрашивает у Сараньи, что ей принести, но она качает головой. «Ничего, спасибо». Сарани сияет, глаза на обрамленном каштановыми локонами лице буквально лучатся энтузиазмом. «Похоже, у тебя хорошее настроение», — с улыбкой говорю я. «Да, представь себе, Джерми познакомил меня с твоим бывшим боссом Крисом». Сердце у меня в груди сжимается, как и всякий раз, когда сарани упоминает Джерми, с которым она по-прежнему регулярно видится. Я не пересекалась с ним уже более полугода, но воспоминания по-прежнему причиняют мне боль. Впрочем, это не тема для разговора. И я удивленно поднимаю бровь. Ты встречаешься с Крисом? Саранье смотрит на меня во все глаза, а потом заходится в хохоте. Конечно, нет. Скажешь тоже. Для меня Крис слишком разговорчив. Помнишь, я рассказывала про анкеты, с помощью которых свожу своих старичков и старушек? Да. В общем, мы решили сделать приложение, которое поможет пожилым людям найти поблизости друзей со схожими интересами. Что-то вроде сайта знакомства для пожилых людей? Сара не отвечает не сразу, потому что пишет сообщение и оглядывается, словно кого-то высматривая. Вот именно, но знакомства не романтических, а дружеских, учитывающих сходство характеров. Ты собираешься запустить проект с Крисом? Именно, мы партнеры! Перед тобой будущая гениальная бизнесвумен, которая совершит настоящую революцию в жизни пожилых людей. Ты собираешься бросить работу в доме престарелых? Шутишь? Я обожаю свою работу. Мои старички и старушки в восторге от нашей идеи с приложением. Они вложили несколько евро и дают мне много советов. Это так здорово! Я буквально чувствую, что наш проект продлил им жизнь на десяток лет. Я весело смеюсь, радуясь за Криса саранью и ее подопечных из дома престарелых. «Как поживает Крис?» «О, лучше не бывает!» Крис поговорил с моим начальником, и тот позволил ему прочесть в доме престарелых лекцию на тему «Борьба с посредственностью. Как преодолеть неудачи и поверить в себя». Крис даже решил написать об этом книгу. Он фонтанирует идеями, энтузиазмом, что не может не вдохновлять. «Нашему миру нужно больше таких людей, как Крис!» Саранья в третий раз оглядывается, высматривая кого-то в толпе. «Где его черти носят?» – бормочет она. «Кого? У тебя назначена другая встреча?» Не успеваю я произнести эти слова, как краем глаза замечают до ужаса знакомый мужской силуэт. Вздрагиваю. «А, вот и ты!» – восклицает Саранья. Джереми неуверенно проводит рукой по волосам и растерянно останавливает взгляд на моем выступающем животе. «Я запретила друзьям рассказывать ему о своей беременности, поэтому теперь он сбит с толку, совсем как я». Саранья встает со стула, который стоит напротив моего, и приказывает. «Садись!» Джереми слишком ошарашен, чтобы сопротивляться, а я молчу, не в силах ничего сказать. «Итак», — резюмирует Саранья, «я и без анкеты вижу, что вы созданы друг для друга». А я никогда не ошибаюсь. Знаю, вы оба не любители болтать и предпочитаете молча обмениваться тоскующими взглядами и все такое, но порой нужно играть в гляделки, а порой говорить. Джереми снова одинок и ужасно по тебе скучает, пусть даже не хочет в этом признаваться. Алиса беременна двойней и не может перестать думать о тебе, Джерми, но тоже не хочет в этом признаваться. Ну, теперь у вас есть тема для разговора. Говорите! На этой прекрасной ноте саранье водружает на нос солнцезащитные очки, резко разворачивается и решительным шагом уходит, не обращая внимания на наши остолбеневшие взгляды. Потом мы с Джерами несколько долгих секунд растерянно смотрим друг на друга. Его глаза все такие же голубые и ясные. Он не изменился, разве что щетина теперь чуть короче и кажется тенью на лице. Он одет в простые джинсы и светло-серую футболку. Мимо проходят прохожие, две девочки за соседним столиком хохочут, декламируя фразы из какого-то фильма. Мы с Джерами одновременно открываем рот и тут же закрываем, чтобы дать возможность начать другому. «Рад тебя видеть», — наконец говорит он. Всего лишь три коротких слова, произнесенные этим серьезным, спокойным голосом, а я уже таю, киваю. «Какой у тебя срок?» осторожно спрашивает Джереми, указывая на мой живот. Я практически вижу, как мысленно он проводит подсчеты, пытаясь понять, может ли быть отцом, а если нет, то сколько времени мне понадобилось, чтобы найти кого-то другого. Я знаю, что на этот раз не смогу убежать, не дав правдивого объяснения. Поэтому делаю глубокий вдох и начинаю говорить. Несколько лет назад я потеряла сестру. Ты должен знать, что с тех пор я сломлена. Голос у меня дрожит и ломается. Девочки за соседним столиком начинают говорить в волейболе. По набережной, нежно прижавшись друг к другу, проходит пара. Следом за ними идет маленький мальчик, спрашивая, когда мы уже придем. Джереми наклоняется и осторожно накрывает своими руками мои, словно величайшую драгоценность на свете. И я рассказываю ему всю правду, начиная с самого начала. Пять лет спустя. «С террасы пляжного кафе мне видно, как паромы медленно плывут по голубому синему морю. Слышны крики чаек и плеск волна причал. Я подношу к губам кружку с горячим шоколадом, делаю глоток и позволяю себе окунуться в воспоминания». После трех лет работы в крупной промышленной компании Редо добился, чтобы его перевели в Америку. Сейчас он живет в Одессе, которая в глубине штата Техас. Я пыталась объяснить, что Одесса не имеет ничего общего с Нью-Йорком, но Рэдэй слышать ничего не хотел. Он сменил бейсболку на ковбойскую шляпу и первым же самолетом вылетел в Хьюстон. Как ни странно, он обожает техасцев. Предполагаю, что со времен наших кофе-брейков его английский не сильно улучшился. Виктор написала программу, которая анализирует социальное поведение и подбирает реакцию, исходя из ситуации и культурных реалий. Программа пользуется бешеной популярностью, особенно у мигрантов, стремящихся перенять местный менталитет. Но сама Виктуар никогда не прибегает к ее помощи, поскольку не видит смысла говорить не то, что думает. Крис и Саранье тоже выпустили свое приложение, у которого уже десятки тысяч скачиваний. Однако не заработали на нем ни евро, поскольку решили оставить его бесплатным. «Это еще один способ воссоединить осиротевшие носочки», объясняет Крис озадаченным журналистам во время своих интервью. Кроме того, Крис продолжает основывать провальные стартапы, теперь с еще большим пылом, потому что стал миллионером благодаря своей книге «Слава неудачам» или «Как меня почти одолела посредственность», которая была переведена на 19 языков и продана миллионными тиражами по всему миру. К сожалению, Крис отказывается писать следующую книгу. Надо упомянуть, что он насмерть разругался со своим издателем, который зарубил первоначальное название «Жизнь мечты осиротевших носочков», поскольку оно якобы не подходило к содержанию книги. А жаль, название мне очень нравится. Два года назад я переоформила паспорт на свое настоящее имя и официально снова стала Скарлетт. К большой радости сотрудница администрации, следившей за историей моего воскрешения в газетах. Я оставила фамилию матери и отказалась от фамилии отца, поэтому в Америку вернулась как Скарлет Ривер, женщина с французским гражданством. Паспортный контроль я проходила, затаив дыхание, и была жутко горда тем, что обманула систему. Совсем как тогда, когда подросткам всеми мыслимыми и немыслимыми способами пыталась нарушить школьные правила. Я поехала к маме, чтобы познакомить Фред и Джорджа с бабушкой. Знаю, Алиса бы этого хотела. Как и во времена нашего детства, входная дверь оказалась открыта. Я держала близнецов за руки. Присутствие детей придавало мне храбрости. Было очень страшно. Ничего не изменилось. Вековые клены, как и раньше, были покрыты золотистыми листьями. На створчатых окнах по-прежнему висели выцветшие занавески. Гамак все так же скрипел. Вот только с тех пор, как избрали Трампа, американский флаг больше не развивался над крыльцом. Я отодвинула москитную сетку и вошла на кухню. Мама работала за компьютером. Она посмотрела на меня, а потом ее взгляд упал на Фредерику, которая в два года уже была точной копией Алисы. Я вижу сестру в каждой ее улыбке. Мама сняла очки, потерла уставшие от работы на компьютере глаза и разрыдалась, когда поняла, что это не сон. Даже сейчас мы с мамой не особо близки, но с годами наши отношения потеплели. Раз в год осенью я привожу ей внуков. Она их обожает. Смотрю в окно пляжного кафе и вижу, как Джереми бежит по пляжу. Фред и Джордж бегут следом. Ветер доносит до меня их радостные крики. Мама сидит на выложенном камнем парапете и с улыбкой наблюдает за ними. Джереми потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя от шока и свыкнуться с мыслью о моей беременности. Если точнее, два с половиной дня. Самых длинных дня в моей жизни. Потом Джереми возник у меня на пороге и сказал, что должен признать очевидное. Он не может без меня. А жизнь, в конце концов, состоит из череды непредвиденных событий. К тому же у него тоже есть дочь, поэтому мы станем просто еще одной смешанной семьей. В итоге именно Джереми поехал со мной в клинику. Именно Джереми держал меня за руку в родильной палате, пока я выкрикивала американские ругательства. Именно ему акушерка, не совсем осознавая ситуацию, сунула новорожденных Фред и Джорджа. Джереми тут же забыл, что мы — не их биологические родители. Мы больше никогда не использовали слово «смешанная семья». Мы — семья, вот и все. Мы живем в 18-м округе, в квартире на мансардном этаже с открытыми деревянными балками и видом на базилику Сакрикёр. Обдираловка, рассчитанная на американских туристов — заявил Джерми, когда мы впервые приехали посмотреть эту квартиру. Но мы все равно ее взяли. Первые два года с близнецами были ужасно трудными. Первый год мы жили по уши в пеленках и грязном белье, покрытые пятнами от компота и рвоты, изможденные с кругами под глазами. А второй год пытались выспаться. Наверное, одна бы я не справилась. Зоя полностью приняла своих сводных брата и сестру. Она называет их неразлучниками, потому что они их всегда вместе. Учит всевозможные чепухи и рассказывает про героев Гарри Поттера, в честь которых они названы. Фред с Джорджем слишком изобретательно, когда дело доходит до fucking гуд plans. Это утомительно, но довольно забавно. У Зои начинается подростковый возраст, который обещает быть таким же взрывоопасным, как и мой. Я ничего не говорю. Чем больше Зоя кричит, тем крепче я ее обнимаю. Я прекрасно знаю, каково это — отчаянно пытаться привлечь внимание матери. Я часто думаю об Алисе. После ее смерти я лишилась половинки души. Осиротела, как носочки, которые Крис хотел соединить. Я поглаживаю браслет и благодарю Алису за величайший подарок, который могла дать мне жизнь за семью, полную разномастных носочков и любви. Эта любовь заполняет огромную пустоту, оставшуюся у меня в душе после потери сестры. Я благодарю Алису за идеальную семью, которая стала моей вселенной. Я хочу, чтобы Алиса знала, у меня замечательные дети, и, что самое главное, счастливые. Я хочу, чтобы Алиса знала, Зоя заботится о Фредерике и Джорже, как она заботилась обо мне – когда мы были маленькими. Я хочу, чтобы Алиса первая узнала. Я снова взяла в руки гитару и позавчера в бруклинском кафе увиделась с Гарри, своим бывшим менеджером. Я дала ему флешку с новыми песнями, которых он ждал больше десяти лет. Я хочу, чтобы Алиса знала, я больше не боюсь, я счастлива, и если я когда-нибудь снова потеряюсь, то приду сюда» послушать шепот ветра и понаблюдать за паромами, которые везут туристов на остров Блок. Теперь я знаю, что именно здесь всегда буду чувствовать себя как дома. Здесь, на террасе пляжного кафе в Нарагансите, где когда-то пила горячий шоколад со своей старшей сестрой и где на деревянных перилах вырезаны наши имена. И они останутся здесь навсегда.